Глава 17. Когда дамы после обеда воротились в гостиную, общество их, вопреки усилиям Эммы, распалось на две отдельные группки. С таким упорным неразумием и неумением себя вести, миссис Элтон целиком занялась одной Джейн и третировала ее самое. Им с миссис Уэстон оставалось либо вести разговор между собою, либо вдвоем молчать. и нового выбора миссис Элтон не предлагала. Ежели Джейн удавалось на время остановить ее, она спустя немного вновь принималась за свое. И хотя беседа, в особенности со стороны миссис Элтон, велась большую частью полушепотом, нельзя было, сидя тут же, не получить общего представления, о чем она ведется. Долго пережевывались такие предметы, как почта, простуда, доставка писем, дружба. Затем, вероятно, к не меньшему неудовольствию Джейн, их сменило другое. Расспросы о том, что слышно относительно подходящего места, и заявления о том, какие действия в этой связи, замышляет миссис Элтон. «Вот уже и апрель на дворе», — говорила она. «Я начинаю не на шутку волноваться за вас. Июнь не за горами». «Но я никогда не назначала себе определенного месяца, будь то июнь или какой-нибудь другой, просто вообще имела в виду лето. И вы так-таки ни о чем не слышали?» Я и не пыталась узнать, для меня пока мест слишком рано. «Ах, моя милая, не оказалось бы, что слишком поздно. Вы себе не представляете, как трудно получить то, что вам требуется?» «Это я-то не представляю», — сказала Джейн, покачивая головой. «Дорогая миссис Элтон, есть ли человек, который думает об этом больше меня?» «Да, но вы мало знаете свет. Вы не имеете понятия о том, сколько всегда приходится желающих на лучшие места». Мне доводилось видеть бесчетные тому примеры, будучи в кленовой роще. У миссис Брэк, кузина мистера Саклинга, отбоя не было от предложений. Каждый мечтал поступить именно к ней, потому что ее семейство принадлежит к самому избранному кругу. Восковые свечи в классной комнате. Остальное пусть дорисует вам воображение. Нет, в Англии дома, где бы я так желала вас видеть, как у миссис Брэк. К середине лета в город воротятся Кэмпбеллы, сказала Джейн. «Я уверена, захотят, чтобы какое-то время я побыла у них. Ну, а там, пожалуй, пора будет и распорядиться своей будущностью. Но до тех пор я бы хотела, чтобы вы себя не утруждали наведением справок». «Утруждала? Да мне известна ваша щепетильность. Вам страшно причинить мне беспокойство». «Но верьте слову, дражайшая Джейн, что даже в столь не затрагивает судьба ваша, как меня». На этих же днях напишу к миссис Патридж и дам ей строгое наставление следить, не объявится ли что-нибудь интересное. — Благодарю вас, но предпочла бы, чтобы вы не касались переписки с нею этого предмета. Я никого не хочу обременять раньше срока. — Дружайшее дитя мое, но сроки уже наступают, уже апрель месяц, да июня, даже июля, ежели угодно рукой подать, а у нас впереди такое дело. Мне, право, смешна ваша неискушенность. Такое место, которого вы заслуживаете, какое друзья ваши признали бы достойным вас, попадается не каждый день. Его нельзя получить в последнюю минуту. Нет-нет, необходимо теперь же приниматься за поиски. Простите, сударыня, но это никоим образом не входит в мои намерения. Я и сама не веду поисков и очень бы не хотела, чтобы это делали мои друзья». У меня вовсе нет опасения надолго остаться без места, когда подойдет срок, который я себе определяю. На то в Лондоне существуют заведения, куда можно обратиться, и вам быстро подыщут что-нибудь. Заведения, торгующие живым товаром, скажем так, пускай не плотью человеческой, но человеческим духом. Живым товаром? Фи, моя милая, я поражена. Если вы думаете о торговле рабами... что, могу вас уверить, мистер Саклинг всегда стоял за ее отмену». «Нет, я думала не о том. Не торговлю рабами имела в виду, а всего лишь торговлю гувернантками, что, конечно, гораздо меньшее преступление для тех, кто ей занимается. Однако менее или несчастной жертвы не знаю. Впрочем, я только хочу сказать, что существуют конторы, куда дают объявления, и при их содействии мне бесспорно очень быстро попадется что-нибудь сносное». «Сносная», — повторила за ней миссис Элтон, — «да вы при ваших скромных представлениях о собственной особе, может быть, этим удовольствуетесь? Я знаю, сколь вы непритязательны, но будут ли довольны ваши друзья, если вы согласитесь на первое, что подвернется? Какое-нибудь жалкое место в простой семье, не принадлежащей к определенному кругу и для которой недоступны изящные стороны жизни? Спасибо, вы так любезны, однако для меня все это совсем не важно». Я не ставлю себе целью попасть в богатый дом. Там унизительность моего положения будет только чувствительней. Разница между ними и мною только усугубит мои страдания. Пусть это будет хорошая фамилия, иных условий я не ставлю. Знаю, знаю я вас. Вы согласитесь мириться с чем угодно, но я на этом для вас не помирюсь. И верьте слову, добрые Кэмпбеллы тоже примут мою сторону. С такими необычайными талантами, как у вас, вы по праву должны быть вхожи в наилучшее общество. Одно уже музыкальное образование дает вам право называть свои условия, требовать для себя столько комнат, сколько понадобится, участвовать в жизни семейства, сколько вам нравится. Хотя не знаю. Вот если бы вы играли на арфе, тогда, наверное, могу сказать, что имели бы такое право. Но ведь вы не только играете, вы и поете. Да, я уверена, что и без арфы вам можно было бы оговорить себе все, чего вы пожелаете». и потому мы с Кэмпбеллами не успокоимся, покуда вы не будете устроены на самых восхитительных, почетных и роскошных условиях». «Пожалуй, у вас есть основания ставить слова «восхитительный», «почетный» и «роскошный» в один ряд», — сказала Джейн. «Они, скорее всего, будут одинаково применимы в этом случае. И все же говорю вам совершенно серьезно. Я не хочу, чтобы для меня пока мисс что-нибудь подыскивали». — Я чрезвычайно вам обязана, миссис Элтон, обязана всем, в которых возбуждаю сочувствие, но серьезно бы желала, чтобы до наступления лета ничто не предпринималось. Ближайшие два-три месяца я по-прежнему останусь на том же месте и в том же положении, что и теперь. — А я, — игриво отозвалась миссис Элтон, — не менее серьезно отвечу, что намерена быть всякую минуту на чеку. и друзьям накажу делать то же, чтобы не прозевать, в случае, ежели объявится что-нибудь истинно первостатейное. в подобном духе, безостановочно продолжалось до тех пор, покуда к ним не вышел мистер Вудхаус. И ее тщеславие не устремилась по новому руслу. — Ах, вот и мой старенький обожатель! — — услышала Эмма все тот же полушепот, отрисованный Джейн. — Вышел к нам, не дожидаясь остальных мужчин. Это ли не галантность? Ну что за душка? Верьте, слово необычайно милое существо. Эта неподражаемая старомодная учтивость приводит меня в восхищение. Она мне куда больше по вкусу, нежели нынешняя свобода обращения. Мне эта нынешняя свобода часто притит Но, мистер Вудхаус, слышали бы вы, каких любезностей наговорил мне славный старичок за обедом. Поверьте слово, я уже стала опасаться, как бы мой карос не начал ревновать. Видно, я его покорила. Он даже обратил внимание на мое платье. Вам оно нравится? Выбор Селины. По-моему, фасон элегантный, но не слишком ли вычурно? Терпеть не могу, когда одеваются вычурно. Все эти рюшки, побрякушки приводят меня в ужас. «Сегодня вы нам не видите украшения лишь потому, что таков порядок. Новобрачная, знаете ли, должна выглядеть, как полагается новобрачной. Но от природы у меня вкус только к простому. Простота в одежде несравненно лучше всяческих затей. Но, боюсь, такие, как я, составляют меньшинство. Простоту умеют ценить немногие. Для остальных главное наряжаться как можно богаче и пышней». «Я все думаю, не пойдет ли такая же отделка к моему поплиновому белому серебром, как по-вашему?» Не успело все общество вновь собраться в гостиной, как показался мистер Уэстон. Он вратился домой к позднему обеду и прямо от стола направился в Хартфилд. Те, которые научены были опытом, приняли его приход без удивления, хотя и с большой радостью. Мистера Вудхауса он теперь столь же обрадовал, сколь опечалил бы раньше. И только одного Джона Найтли поверг в немое изумление. Чтобы человека, который мог бы тихо провести вечер дома, приехав из Лондона, где провел день в трудах, снова потянуло куда-то, и он шагал полмили к чужому дому, где будет до позднего часа сидеть в обществе посторонних, обрекая себя тяготом вежливости и мукам разноголосицы, это не укладывалось в сознании. Человек, который с восьми часов утра был на ногах и мог бы посидеть спокойно, который наговорился за день и мог бы помолчать, который толкался среди людей и мог бы отдохнуть в одиночестве, покидает свободу и покой собственного очага и по холоду, по апрельской слякоти, мчится вечером снова на люди. Ежели б ему хотя бы можно было единым мановением пальца поднять с места жену и увезти домой, тогда бы еще понятно». но вечер из-за его прихода по всей вероятности не сократится, а только затянется. И Джон Найтли в немом изумлении смерил его взглядом, потом пожал плечами и мысленно заключил «Такого я не ожидал даже от него». Между тем, Мистер Уэстон, оживленный и бодрый, как всегда, вовсе не подозревая, какую бурю он вызвал в чьей-то груди своим появлением и, чувствуя за собою право после отлучки на целый день из дому претендовать на львиную долю в разговоре, любезно со всеми поздоровался и, ответив на расспросы жены касательно его обеда, уверив ее, что ни одно из ее тщательных наставлений прислуги не пропало даром, сообщив также всем, что нового слышно в мире, Перешел к новостям семейным, относясь теперь преимущественно к миссис Уэстон, но немало не сомневаясь, что они будут в высшей степени интересны и для каждого из присутствующих. Он подал ей письмо, написанное Фрэнком, и предназначенное ей. Он перехватил его по дороге и позволил себе распечатать. «Читайте, читайте», — молвил он, — «получите удовольствие. Всего несколько строчек, это не займет и минуты. Прочтите его Эмми». Оби дамы склонились над письмом, а он тем временем с широкой улыбкой говорил им, слегка понизив голос, но так, что слышали все, кто сидел в комнате. «Вот видите, он приезжает. Как ни дурна новость. Что вы на это скажете? Я вам все время твердил, что скоро он опять будет здесь. Разве нет? Разве я не твердил вам это, дружочек Анна? А вы все не верили? Видите, приезжают в Лондон на будущей неделе, если не раньше, прибавим от себя». Потому что, когда ей что-нибудь нужно, она нетерпелива, как сам лукавый, и, скорее всего, они будут в городе уже завтра или самое позднее в субботу. А все эти ее болезни пустой, как и следовало ожидать. Как бы то ни было, великолепно, что Фрэнк окажется снова в наших краях, можно сказать, под боком. Они, если уж выбираются в город, то надолго, и половину времени он будет проводить у нас, в точности, как я хотел. «Ну что, хорошая новость, правда? Вы дочитали? Эмма до конца прочла?» «Хорошо, тогда спрячьте письмо, мы о нем потолкуем в другой раз. Теперь для этого неподходящий случай. Теперь я только сообщу остальным главное в двух словах». Миссис Уэстон не скрывала своего удовольствия. Она свободно изъявляла его и на словах, и всем своим видом. «Она была счастлива». Знала, что она счастлива, и знала, что так и должно быть. Она радовалась открыто горячо, но Эмма не могла изъясняться с такой же непосредственностью. Она занята была еще и другим, взвешивала свои чувства, старалась понять, от отчего это известие взволновало ее, и, надобно признать, изрядно. У мистера Вест она, однако, от возбуждения убавилась наблюдательности, от нетерпения говорить самому, желания выслушать другого. Он остался совершенно доволен и тем, что ей было сказано, и немного спустя пошел порадовать остальных своих друзей кратким сообщением о том, что всякий, кто находился в комнате, должен был уже слышать. Хорошо, что для него было столь неоспоримо, что он их этим обрадует. Иначе ему могло бы показаться, что ни мистер Вудхаус, ни мистер Найтли не выказали особого восторга. Их сочли уместно оповестить о радостном событии первыми после миссис Уэстон и Эммы. следующий предполагалось обрадовать мисс Ферфакс, но она так углубилась в беседу с Джоном Найтли, что прерывать ее было бы невежливо. И мистер Уэстон, обнаружив, что ближе всех к нему сидит миссис Элтон, и что она не занята разговором, волей-неволей должен был приступить со своей новостью к ней.